седьмое, 8 марта. Традиционный праздник продавцов цветов. Женщины также уважают этот день, ибо только 8 марта можно заставить своего мужика вытащить, наконец, елку из дома. 8. 7 ноября. Мало кто знал, чему посвящен этот праздник. Но дети в школе настолько затвердили фразу «День седьмое ноября" классный день календаля», что взрослые охотно верили детишкам на слово, и этот праздник также отмечался. Девятое. Первое мая. Традиционно любимый народом праздник. Во-первых, хорошая погода. Во-вторых, можно с энтузиазмом прогуляться по Красной площади и убедиться, что вожди еще в состоянии подняться на мавзолей и приподнять руку. И так далее. И я перечислил только малую часть всенародно любимых праздников, во время которых всегда был хороший, емкий и солидный повод выпить. А что стало твориться в последнее время? С какой стати мы начали отмечать совершенно чуждые нам, россиянам, праздники? Я всеми руками за предание официального государственного статуса церковным праздникам. В конце концов, они и так всегда отмечались. Но с какого будуна мы стали отмечать всякие европейские или Не дай бог американские праздники. Кому могла ударить в голову мысль отмечать богомерзкий праздник Хэллоуин, который вызывает чувство отвращения у компьютерщиков всего мира? Да, у американцев Билл Гейтс национальный герой, потому что он воплотил американскую мечту, с молодых ногтей стал торговать жареными каштанами. Потом внезапно разбогател и получил тортом по роже. Американцы просто обожают этот праздник. И традиционно в этот день наряжаются Биллом Гейтсом. Ходят по домам и поджигают клавиатуру у компьютеров. Но это их праздник. Большинство из россиян – счастливые люди. Вообще не знают, кто такой Билл Гейтс. Как можно отмечать этот праздник в России? Какой тост можно поднять? Ну, мужики, выпьем за нечистую силу. Так? Фу! Какой кошмар и полное попрание всяческих этических принципов. У нас же есть свои замечательные даты. А какая прелесть языческие праздники. Лично я вообще был против отмены на Руси язычества, но меня никто не послушал. Масленица, поедание солнца, какой прекрасный, символический и волнующий обряд. Сразу чувствуешь себя крокодилом из стихотворения Чуковского. У меня в семье принято на масленицу делать блинстайфель. Это дикое количество блинов, а к ним куча всяких приложений. Икра красная, икра черная, икра баклажанная, икра кабачковая. Сметана, мед, масло, осетрина, лососина, мясной фарш, курятина, кальмары. Экслер сглотнул слюну и быстро сбегал на кухню закинуть чего-нибудь в рот. Мидии, виноградные улитки, лягушки, ласточкины гнезда, тухлые яйца. Словом, традиционные русские блюда. Под такую закуску можно выпить хоть море.